Глава шестая, После полудня в покоях Аббата срочно собрался совет. Присутствовали пятеро: сам Аббат Радульфус, брат Ансельм и брат Катфаэль, свидетели, подписавшие договор каким-то образом оказавшийся причиной последних зловещих событий. Майл Скольер, охваченный тревогой настолько, что не мог найти себе место, и Хью Берингер, спешно выехавший из Месбери, озабоченный известием об убийстве брата эль -Юрика, и по прибытии обнаруживший, что за первым ужасным происшествием последовало второе. Хью велел Алану Хербарду послать своих людей в город, чтобы они попытались найти хоть какой-нибудь след исчезнувшей женщины или, по крайней мере, разузнать что-нибудь о ней. Был отдан также приказ немедленно сообщить, если она вдруг вернется домой. Ведь, в конце концов, для ее отсутствия могла быть вполне уважительная причина, что-нибудь непредвиденное, что отвлекло ее и заставило изменить свои намерения. Однако время шло, и надежда на это становилась все более слабой. Бранвен, вся в слезах повторила свой рассказ. «Джудит и впрямь отправилась утром в аббатство», Однако она туда не пришла. «Служанка только утром рассказала мне, что ей говорила кузина», простонал, ломая руки Майлз. «Я ничего не знал. Я бы составил ей компанию. Идти-то сюда из города так близко». И стражник у городских ворот здоровался с ней. Он видел, как она ступила на мост, но потом занялся чем-то, и ему ни к чему было следить, куда она пошла и с той минуты она исчезла, ее нигде нет. Она сказала, что твердо намерена отказаться от розы как платы за дом и освободить свой дар аббатства от всяких условий, — уточнил Хью. «Служанка утверждает, что так ей сказала Джудит», — произнес Майлз. Кузина была очень расстроена смертью молодого монаха. Она приняла это близко к сердцу и решила, что именно ее причуда привела к ужасному убийству. «Это еще предстоит выяснить», — промолвил Аббат Радульфус. «Скорее всего, брат Ильюрик пытался помешать срубить розовый куст, и его убили за это. Быть может, убили просто сгоряча, но все же убили. А вот чего я никак не пойму, зачем кому-то понадобилось губить куст? Необъяснимый поступок, повлекший и вмешательство брата Ильюрика и его смерть». Кому нужно было рубить этот куст? Могла ли быть причина для этого? «Да, святой отец, могла!» Майлз стремительно повернулся и посмотрел Аббату в лицо. «Кое-кто не очень-то рад тому, что Джудит сделала обители такой ценный подарок, стоимостью почти в половину своего состояния. Если бы куст был срублен, и ко дню перенесения мощей святой Уинифред, все розы погибли...» Рента осталась бы неуплаченной, и условия договора были бы нарушены. Тогда сделку можно было бы расторгнуть. «Можно было бы», — отозвался Хью, — «но вовсе не обязательно. Решение все равно оставалось бы за вдовой Перл, и она могла бы отменить ренту. И, как видите, она так и собиралась поступить». «Она могла отменить ренту», — как эхо повторил Майлз, — «если бы была здесь, но ее здесь нет». До уплаты ренты осталось четыре дня, а Джудит пропала. Выиграть время! Выиграть время! Тот, кому не удалось срубить куст, теперь похитил кузину. Ее здесь нет, она не может ни подтвердить договор, не изменить его. Того, чего злоумышленник не смог добиться одним способом, он теперь старается добиться другим. Наступило короткое и тяжелое молчание, потом Аббат медленно произнес. «Ты действительно так думаешь?» «Говоришь, ты очень уверенно?» «Да, милорд. Я не вижу, как может быть иначе. Вчера кузина сообщила о своем намерении снять все условия, оговоренные в дарственной, а сегодня этому помешали. Времени не теряли!» «Однако до сегодняшнего утра ты и сам не знал, что она собирается так поступить. А кто-нибудь еще знал?» Ее служанка говорит, что проболталась об этом на кухне. Кто знает, сколько людей слышали ее слова или узнали об этом не из первых рук. Такие вещи просачиваются сквозь замочные скважины и щели в ставнях. Больше того, Джудит могла встретить какого-нибудь знакомого на мосту или в форге и рассказать, куда направляется. Как бы необдуманно она ни не записала свое условие в дарственную, его невыполнение расторгнет сделку. Святой отец, вы же понимаете, что дело обстоит именно так. Понимаю, — согласился Аббат Радульфус и задал, наконец, вопрос, который витал в воздухе. Тогда кто мог быть заинтересован в расторжении договора во что бы то ни стало? Святой отец, кузина молода, она вдова, и если выйдет замуж второй раз, то принесет своему мужу изрядное богатство, а дом в Форгейте, почти половина его. В городе целая свора претендентов на ее руку. Вот уже больше года они преследуют Джудит, и каждый, женившись куда охотнее, получил бы все, а не половину. Я ее управляющий. Я доволен тем, что имею, и собираюсь еще до конца года жениться. Моя невеста — хорошая партия. Даже если бы мы не были с Джудит двоюродными братом и сестрой, Я все равно испытывал бы к ней чувства, приличествующие только родственнику и служащему, и мне остается лишь наблюдать, как ей докучают поклонники. Она никого из них не поощряет, никому не дает оснований надеяться, но они не прекращают своих домогательств. Они полагают, что после трех лет вдовства ее решимость неминуемо должна ослабнуть, и что она сдастся и выйдет второй раз замуж. Возможно, кто-нибудь из женихов «Потерял терпение». «Называть имена не всегда безопасно», — мягко заметил Хью. «Но назвать поклонником человека, ухаживающего за женщиной ради ее богатства, вовсе не означает назвать его похитителем или убийцей. Мне кажется, ты зашел уже так далеко, мастер Кольер, что здесь, среди нас, можешь идти до самого конца». Майлз облизал губы, и вытер рукавом под солба. «В торговле ищут себе дело под пару, милорд. У нас есть по крайней мере два члена гильдии, которые были бы очень рады заполучить дело Джудит. Они работают с нами и хорошо знают, каково ее состояние. Готфри Фуллер красит нашу шерсть и занимается окончательной отделкой сукна. Он был бы до смерти рад стать хозяином прях и ткачей, Если собрать всех вместе, дело будет давать очень хороший доход. А еще есть старый Уильям Хинде. Жена у него, правда, жива, но прибрать к рукам состояние вестие он вполне может и иначе. У него есть сын, вертопрах, который чуть не каждый день является приударить за Джудит, и вход ему открыт, потому что они знают друг друга с детства. Не исключено, что отец использует сынка как приманку – хотя сам старик крепко затянул завязки на своем кошельке и впредь отказался выплачивать долги этого молодца. А сынок, добейся, он руки джудит. Был бы обеспечен на всю жизнь, и ему не нужно было бы плясать под дудку отца, он просто бы смеялся ему в лицо. И это еще не все. Наш сосед, Шорник, тоже в том возрасте, когда нужна жена, пораскинув своим тугим умом, он решил, что Джудит ему вполне подходит. И наш лучший ткач, очень хороший мастер и видный парень, вообразил, что он привлекательнее, чем есть на самом деле, и с недавних пор стал пялить на кузину глаза, хотя, думаю, вряд ли она его вообще замечает. Но ведь не раз бывало, что какой-нибудь смазливый работник обращал на себя внимание хозяйки и тем обеспечивал себе безбедную жизнь до конца своих дней. «Трудно представить себе, чтобы почтенные члены гильдии прибегли к таким способам, как убийство и похищение», — возразил Аббат, не желая соглашаться с таким диким предположением. «Однако, похоже, убийство было совершено от неожиданности и из страха», — возразил Хью. «Скорее всего, оно не было преднамеренным. А когда человек совершил одно преступление, что мешает ему совершить второе?» И все-таки похищение кажется мне крайне рискованным поступком, так как из того, что я знаю и слышал об этой женщине, я заключаю, что легко она уговорам не поддастся. До сих пор она твердо противостояла льстивым речам. Она не изменит своего поведения и впредь. — Я понимаю, — добавил Аббат с грустно качая головой, — Злая молва способна вынудить женщину уступить. Она может счесть, что лучше выйти замуж, чем быть причиной раздоров. Однако, я надеюсь, Джудит Перл устоит. И тот, кто похитил ее, ничего не добьется. Майлз глубоко вздохнул, запустил пальцы в свои светлые кудри и отчаянно взъерошил их. «Вы правы, святой отец». Джудит сильна духом, ее нелегко сломить. Но может случиться и худшее. Брак как следствие насилия не новость. Если женщина попала во власть мужчины и убежать не может, а уговоры и задабривания не действуют, тогда применяют силу. Время от времени так бывает. Милорд Берингар подтвердит, что такие случаи известны и в среде дворянства, а я знаю, что они происходят и среди простолюдинов. В конце концов, и городской купец может прибегнуть к такому способу. А я знаю кузину. Если ее добродетель будет погублена, она может решить, что это ужасное положение следует исправить за мужеством, каким бы отвратительным оно ей ни казалось. — Гнусное средство, — промолвил Аббат Радульфус брезгливо. — Этого нельзя допустить. — Кью? Раз уж наша обитель оказалась замешана в этом деле, ведь дар принесен нам, и о том составлен письменный договор, мы готовы оказать вам любую помощь, какую только можем. Все в вашем распоряжении, люди, деньги, все, что потребуется. Не спрашивайте разрешения, берите. А что касается наших молитв, недостатка в них не будет. Остается еще слабая надежда на то, что с женщиной ничего дурного не случилось, и что она вернется домой и удивится поднявшемуся переполоху. Но пока мы должны предположить самое худшее и искать Джудит Перл как человека, подвергающегося опасности. «Тогда за дело», — сказал Хью и поднялся, собираясь уходить. Майлз тоже вскочил на ноги, весь воплощенная тревога, готовый бежать куда угодно. Он первым оказался бы у дверей, если бы его не застиг на месте голос Катфаэля. Тот впервые за все время совета подал свой голос. — Я слышал, мастер Кольер, вернее, я знаю от самой госпожи Перл, что она подумывала о том, чтобы постричься в монахине. Насколько мне известно, она говорила о своем намерении с сестрой Магдалиной несколько дней назад. «Ты знаешь об этом?» «Я знаю, что сестра Магдалина приходила к нам», — ответил Майлз, и его голубые глаза широко раскрылись. «О чем они беседовали, мне не сообщили, а я не спрашивал. Это дело Джудит. Она иногда упоминала о своем желании уйти в монастырь, пожалуй, даже не очень давно. Ты поддерживал ее в этом?» «Я никогда не вмешивался, не говорил ни да, ни нет. Решать ей...» Я не посмел бы подталкивать Джудит, но и не стал бы становиться у нее на дороге, если бы увидел, что она этого действительно хочет, — сказал Майлз. Это было бы, по крайней мере, добрым, мирным исходом, — добавил он горько. А теперь один Господь Бог знает, какое отчаяние и какой ужас она переживает. «Вон идет самый преданный, самый любящий кузен на свете» произнес Хью, когда они вместе с Котфаэлем шли через большой монастырский двор. Майлз широкими шагами направлялся к воротам, волосы его торчали в разные стороны. Он торопился в город, домой, на улицу Мердол, где его, быть может, ждали новости. Слабая надежда, но вдруг... «У него достаточно причин беспокоиться», — рассудительным тоном произнес Котфаэль. Если бы не госпожа Перл и не торговый дом Вестие, Майлз и его мать никогда бы не жили так, как сейчас. Он может потерять все, если Джудит поддастся нажиму и согласится выйти замуж. Майлз многим обязан своей кузине, и надо отдать ему справедливость, отвечает ей благодарностью и честной работой. Трудится изо всех сил, и результат на лицо. Дело процветает. Должно быть, он действительно сходит сейчас с ума от беспокойства за нее. А не послышались ли мне ядовитые нотки в твоем голосе, приятель? У тебя есть сомнения на его счет? Нет-нет. Он так же, как ты или я, не представляет себе, где сейчас эта женщина. Это ясно. Разумеется, можно притворяться и очень ловко. Но я никогда не видел, чтобы человек мог вспотеть усилием воли. Нет, Майлз говорит правду. Он готов сейчас все перевернуть вверх дном в поисках Джудит. И то же самое должен сделать я. Ей нужно было пройти всего-то ничего, задумчиво промолвил Катфаэль, которого мучила эта мысль, не оставлявшая места для сомнений в том, что Джудит Перл пропала, что с ней приключилось какое-то несчастье. Стражник у ворот разговаривал с ней. Ей нужно было только перейти мост и совсем немного пройти по форге и туда нашей сторожки. пересечь реку, пройти короткий кусок по совершенно открытой дороге, и за эти-то несколько минут она исчезла. — У меня не идет из головы река, — признался Хью, — очень сомневаюсь. Разве только случилось что-нибудь невероятное. Ни один человек не разбогатеет и не упрочит свою торговлю, женившись на мертвой женщине. Только наследник Джудит мог бы извлечь выгоду из ее смерти, а наследник, кажется, этот парень, ее ближайший родственник. Но наследник, как ты сам видел, сходит с ума от беспокойства, гадая, что с ней могло такого приключиться. Ничего фальшивого в его поведении нет. Скорее всего, если какой-то ухажер решил прибегнуть к крутым мерам, он уволок ее в безопасное место, не причинив никакого вреда. Нам не следует оплакивать вдову Пёрл. Похититель будет стеречь ее, как скупой свое золото. Таинственным исчезновением Джудит Пёрл мысли Катфаэля были заняты до самой вечерни, и даже после нее... За мостом со стороны аббатства от Форгейтского тракта отходили три дорожки. Две шли вправо, и с двух сторон огибали мельничный пруд. Вдоль них стояли шесть домиков. Третья уводила влево и спускалась к берегу реки, по которому тянулась тропа в долину Гайи, к большим садам аббатства. Тракт тут был совершенно открыт и любое злодеяние здесь представлялось весьма рискованным предприятием, а дорожки, которые вели к аббатству, имели с точки зрения злоумышленника тот недостаток, что их хорошо было видно из окон всех шести домиков, тем более что сейчас, в теплое летнее время, ставни вообще не закрывались. Старушка, жившая в одном из домиков, была глуха как пень и не услышала бы даже самых громких криков. Но обычно старые люди спят чутко, часто просыпаются, а кроме того, не имея возможности принимать в жизни такое же участие, как раньше, заполняют свои дни тем, что с любопытством следят за всем, что происходит вокруг. Только очень дерзкий и отчаянный человек мог бы решиться на насилие прямо под окнами. На южной стороне Форгейта вдоль тракта деревьев не было, только низкие кусты по краю пруда на покрытом чахлой зеленью склоне, спускавшемся к реке. А на северной стороне у моста, там, где дорожка, извиваясь, уходила к садам Гаи, стояли высокие деревья. Это было совсем недалеко от ворота аббатства, где начинались и дома Форгейта. Значит, в ранний час... Когда прохожих очень мало, нетрудно было улучшить момент, когда дорога совсем пуста, увлечь женщину в тень, а потом, набросив ей на голову и плечи плащ, утащить в рощу или вниз в кусты. Это вполне соответствовало предположению Майлса. Дескать, если даже Джудит неожиданно встретила надоедливого поклонника, который был ее соседом в городе, она, несомненно, проявила терпение и обошлась с ним учтиво. Вести себя иначе, живя в обнесенном крепостными стенами битком набитом людьми городе, просто невозможно. Разумеется, могли быть и другие причины похищения молодой женщины, но и они наверняка были связаны с ее дарственной и розовым кустом. Попытку срубить его никак нельзя было считать безумной выходкой не имеющий отношения к исчезновению Джудит. Но как не ломал себе голову Катфаэль, он не мог придумать ничего другого. В городе, где все знают друг друга, вдову богатого торговца неизбежно будут осаждать поклонники, жаждущие поправить положение своих дел. Единственной надежной защитой от их домогательств был уход в монастырь, о чем и поговаривала Джудит или же брак с одним из претендентов, наиболее приятным или наименее отталкивающим. Но о таком выходе молодая женщина, похоже, не думала. Может и правда человек, считающий себя самым подходящим кандидатом в мужья Джудит, поставил на карту все, рассчитывая смягчить женское сердце за несколько дней ухаживания за пленницей, а удерживая ее до дня следующего за днем перенесения мощей святой Уинифред, он намеревался таким образом расторгнуть ее сделку с аббатством, как он это сделал, пытаясь срубить розовый куст и погубить цветы на нем. Однако, хотя многие розы уцелели, если Джудит вовремя не найдут, ни одну из них нельзя будет ей вручить в назначенный для платы день. Так что... Если тому, кто держит молодую женщину в плену, удастся его замысел, и он уговорит Джудит выйти за него замуж, ее дела станут его делами, и он сможет помешать жене возобновить нарушенный договор. Тогда он получит все ее состояние целиком, а не половину. Короче, с какой бы стороны Катфаэль не рассматривал это дело, Точка зрения Майлса, которому тоже было что терять, казалась вполне убедительной. Кэтфейль ушел на свое место в дармитории, а Джудит все еще занимала его мысли. Ему казалось, что судьба этой женщины в большой степени является и делом аббатства, что ее нельзя отдавать в руки только светским властям. «Завтра...» решил монах, лёжа без сна в темноте дармитория и, прислушиваясь к равномерному басистому храпу брата Ричарда, «Я пройдусь по тракту и погляжу. Кто знает, может отыщется какая-нибудь мелочь, которая расскажет нам больше, чем единственный отпечаток стоптанного сапога». Катфаэль не стал и спрашивать дозволения. Разве Аббат не пообещал Хью всего, что тому потребуется, людей, имущество? Монах понимал, что если Хью еще не попросил именно его, Катфаэля, о помощи, то только потому, что не знал, насколько его друг заинтересовался этим делом. А упражнения в гибкости ума лучше всего удавались Катфаэлю, когда задача поглощала его целиком. Он отправился на прогулку сразу после собрания капитула, и вышел в Форгейт. Длинные косы лучи восходящего солнца заливали ярким светом открытые места, деревья отбрасывали густую тень. С травы под деревьями еще не сошла роса, листья блестели, подрагивая под легким ветерком. В Форгейте уже кипела жизнь. Окна лавочек и двери домов распахнуты, на улицах полно народа, Матери семейств, мальчишки, собаки, возчики, торговцы-разносчики, люди, спешащие куда-то поодиночке и собравшиеся группами, чтобы обменяться последними новостями и слухами. Казалось, радуясь запоздалому, но тем более желанному приходу летнего тепла, жизнь вырвалась из заточения и выплеснулась из-под крыш на солнце. Тень от церковной башни, длинная и тонкая, как меч, протянулась от западного фасада храма до арки монастырских ворот, а у стены лежала узкой полоской, как бы прижавшись к ее основанию. Катфаэль неторопливо шел по тракту, обмениваясь приветствиями со знакомыми, встречавшимися по пути, однако избегая того, чтобы его останавливали и отвлекали. «Сюда она, скорее всего, не дошла», — думал монах, идя как бы навстречу Джудит Перл и понимая, что, увы, это бесплодная затея. Слева от него возвышалась каменная стена аббатства, окружавшая большой двор, изнутри к ней примыкали лазареты школа. Потом стена поворачивала под прямым углом, и на этом участке вдоль нее пролегала дорожка, что вела мимо трех домиков к мельнице, стоявшей на обращенной к монастырю стороне пруда, широкая гладь которого была по краям обрамлена низким кустарником. Катфаэль не хотел, не мог поверить, что Джудит Перл погибла в этом пруду. Тому, кто похитил ее, если ее и впрямь похитили, она нужна была живой и невредимой, так как он наверняка рассчитывал добиться ее согласия выйти за него замуж. У Хью не было другого пути, он должен был широко раскинуть свою сеть и предусмотреть все возможности. Катфаэль же предпочитал проверить пока только одно собственное предположение. Хью к этому времени, безусловно, уже призвал на помощь Мадога, ловца утопленников, и они пытаются установить, не случилось ли самое ужасное, не утонула ли Джудит в реке а сержанты, наверное, рыщут по улицам и переулкам Шрусбери, заходят в дома в поисках исчезнувшей женщины, живой, но, очевидно, попавшей в плен. Мадок знал реку, как свои пять пальцев, знал все хитрости, на которые она пускалась в разное время года, знал каждую ее излучину, каждый плес, куда выбрасывало все, унесенное течением. Если река взяла Джудит, Мадок найдет ее но Катфаэль полагал, что Мадогу нечего искать. А вдруг Хью не найдет ее в стенах Шрусбери? Тогда придется искать за пределами города, не так-то просто увезти сопротивляющуюся женщину куда-то далеко. Пожалуй, без повозки это вообще невозможно. Верховому, который везет как поклажу, закутанного целиком человека, потребуется сильная лошадь, способной вынести двоих, а кроме того, это непременно вызовет подозрение Кто-нибудь обязательно запомнит такого всадника или, встретившись с ним, спросит, что за груз у него? Таково уж человеческое любопытство. Нет, наверняка Джудит где-то неподалеку. Катфаэль обогнул пруд и попал на вторую дорожку, протоптанную по дальнему от аббатства берегу которая вела к другим трем домикам с крошечными садиками. Дальше начиналось открытое поле, а за ним, уходя резко влево, по берегу реки на юг шла проезжая дорога. Если бы похититель поехал по ней, он мог бы примерно через милю добраться до леса, но дорога была совершенно открытой, и если бы здесь на кого-нибудь было совершено нападение, это увидели бы с городской стены на другом берегу реки. Однако справа, там, где кончались дома Форгейта, начинались густые заросли деревьев и кустов, сквозь которые видна была тропинка, круто спускавшаяся к северну. По ней можно было дойти до пышных цветущих садов Гаи. Не считая этого места, Джудит, после того, как она вступила на мост, была хорошо видна отовсюду, а, следовательно, была в безопасности. Только здесь. Только на этом участке ее короткого пути у злодея была возможность напасть на женщину и скрыться. Ведь если задача состояла в том, чтобы помешать Джудит попасть в аббатство и осуществить ее намерение, другого случая могло не представиться. А дом в Форгейте был имуществом, ради которого и впрямь стоило рискнуть. С каждой минутой такое объяснение казалось Катфаэлю все более правдоподобным. Быть может, такой поступок весьма необычен для всеми уважаемого городского торговца, соблюдающего закон, как и все его соседи. Однако того, кто ради достижения своей цели однажды уже пытался прибегнуть к относительно безобидной уловке, а в итоге нечаянно убил человека, обычным горожанинам считать нельзя. Катфаэль прошел через Форгейт, и, ступая очень осторожно, углубился в заросли. Он старался не оставлять лишних следов, их тут и так хватало. Это было любимое место игр детворы. Ребятишек всегда сопровождала шумная компания собак, а за ними, со слезами на глазах, бежали пострелята помладше, те, кто был еще слишком мал, чтобы быть принятым в игру, и у кого ноги были еще коротковаты, так что малыши не поспевали за основной ватагой. На глухих полянках в ночные часы встречались влюбленные парочки. Их гнездышки выдавала примятая трава. Короче говоря, едва ли можно было надеяться отыскать что-нибудь в таком месте. Катфаэль повернул к дороге и прошел несколько шагов по тропке, которая спускалась в Гайю. Перед ним был каменный мост, за мостом высокая городская стена и привратная башня. Солнце сияло, заливая светом дорогу, а стены блестели так, что казались бледно-желтыми. Воды в северне этим летом было больше обычного. Река тихо мерцала и текла безмятежно, но Катфаэль знал, какое сильное течение скрывается под этой синей, отражающей небо зеркальной гладью. Местные мальчишки умели плавать, едва научившись ходить. На реке и впрямь были места, где северн был безопасен и ласков, как бы оправдывая свое внешнее спокойствие. Но здесь, где река огибала город, оставляя только одно место, откуда можно было подойти к воде, узкую косу, просматривающуюся из замка, здесь северн был смертельно опасен. Умело ли Джудит Перл плавать? Девочкам гораздо труднее, чем мальчишкам раздеться, прыжками промчаться по заросшему травой берегу, броситься в поток и выскочить обратно. Так что среди них мало кто мог похвастаться умением плавать. На городском конце моста Джудит никто не мешал. Она шла одна. Стражник видел, как она двинулась по мосту. Трудно предположить, чтобы кто-нибудь решился наброситься на нее на открытом месте. Достаточно было крикнуть, ее услышал бы стражник и поднял тревогу. Значит, до того места, где сейчас стоял Катфаэль, она все-таки добралась. А потом, судя по всему, после этого ее никто не видел. Катфаэль начал спускаться в Гайю. По этой тропинке ходили часто. Трава была вытоптана, кусты по правому краю росли не очень близко, так что обработанные поля хорошо просматривались. Со стороны же реки, Кустарник был густым и достигал кромки воды, заходя даже под первую арку моста, где некогда была установлена плавучая мельница, колесо, которое использовало силу течения. От этого места тропинка шла вдоль берега и уходила в широкую долину, где тянулись тщательно ухоженные огороды аббатства. Там и сейчас трое или четверо из братьев прореживали взошедшие ростки капусты. За огородами простирались сады, где росли яблони, груши, сливы, сладкая вишня, два ореховых дерева и низкие кусты мелкого крыжовника, ягоды которого только-только стали набухать и приобретать цвет. За садами стояла еще одна заброшенная мельница, а за ней находилось хлебное поле. Это была граница владений аббатства. Дальше к реке спускался лес — Деревья нависали над водой, где мелкие водовороты разъедали берег, вымывая землю из-под корней. На противоположном берегу широкой реки выселся зеленый холм Шрусбери. Городские стены на нем напоминали корону. Через калитки в стенах можно было пройти к лежавшим внизу огородам и полям. В случае нападения эти калитки легко запирались и баррикадировались, а широкий обзор открывавшийся со стен крепости позволял издалека увидеть приближающегося врага. Единственное место, не имеющее естественной защиты с реки, береговая коса, было занято замком, замыкающим кольцо стен. Неприступная твердыня, к тому же очень красивая, и все же король Стефан четыре года назад взял ее штурмом и с тех пор удерживал, посадив в крепости своего шерифа. «Но ведь наши монастырские земли рассматриваются из сотен домов и домишек, расположенных внутри кольца стен», — размышлял Катфаэль, глядя на зеленую долину, обещавшую хороший урожай. «Часто ли в течение дня бывают минуты, чтобы кто-нибудь да не высунулся из окна или чтобы на берегу никого не было?» Рыбака с удочкой, женщины, развешивающие выстиранное белье, или играющих и купающихся детей. Разумеется, рано утром народу не так уж много, но кто-то есть непременно. И никто не услышал шума, не увидел бегущего человека, который бы нес тяжелый узел, похожий на закутанное тело женщины. Нет, здесь это произойти не могло. Это место видно отовсюду, и совершить злодеяние тут невозможно. Единственное место, где преступник мог бы прятаться, — около моста или под ним, где его укрыли бы кусты и деревья. Катфаэль, раздвигая кусты, двинулся к арке моста. Полы его рясы и сандалии сразу потемнели от оставшейся еще на траве ночной росы. В других местах она уже высохла, а здесь в густой зелени продолжала лежать. Под каменной аркой река за последние дни обмелела на целый фут, оставив на берегу водоросли и полосу побелевшей травы. Человек мог здесь пройти не замочив ног, если не считать, конечно, росы. Зимой или в весеннее половодье от поверхности воды до арки моста было не менее шести футов, а сейчас, На жирной, влажной земле в изобилии росла густая, спутанная трава. Кто-то побывал здесь до Катфаэля. Трава была раздвинута и примята, как будто по ней прошел человек, а, быть может, и не один. Ничего удивительного в этом не было. Мальчишки, играя, забирались всюду, попадая при этом иногда в беду. Странной выглядела глубокая канавка, во влажной, еще не успевшей зарасти травой земле, тянувшейся вверх по зеленому склону. Тут явно вытаскивали на берег лодку, причем не очень давно. У моста со стороны города всегда стояло много лодок, привязанных к причалу или вытащенных на берег, чтобы они были под рукой, когда понадобятся хозяину. Но на этой стороне реки очень редко. Катфаэль присел на корточке, желая получше рассмотреть место. Никаких отпечатков ног на траве, конечно, не сохранилось, но там, где была голая земля, у кромки воды, виднелись следы. По крайней мере, один человек топтался тут на влажной почве. Жаль только, что грязь расползлась под его тяжестью, и следы потеряли всякую форму. Может быть, здесь было даже двое — потому что растоптанная грязь виднелась по обе стороны канавки, прорытой, очевидно, килем лодки. Если бы Катфаэль не сидел на корточках, он ни за что бы не заметил эту маленькую вещицу, потому что подарку моста лучи солнца не попадали и сверкнуть она не могла. Но вот она лежала втоптанная в грязь, кусочек металла, похожий на золотисто-желтую соломинку, длиной не больше фаланги пальца. Катфаэль вытащил вещицу из грязи и положил на ладонь. Это был предмет, похожий на маленький наконечник стрелы, слегка помятый от того, что на него наступили. Катфаэль подошел к воде, обмыл наконечник и поднял его к свету. Теперь монах увидел, что он держал в руке. Это был бронзовый наконечник пояса, украшенный гравированным рисунком очень тонкой работы. Чтобы оторвать его от места, где он был прикреплен, потребовалась, наверное, изрядная сила. А значит, здесь происходила борьба. Катфаэль повернулся, поднялся по крутой тропинке на дорогу и самым скорым шагом направился обратно в Форгейт.